120. Если книгу можно читать только один раз, тогда ее и один раз читать не стоит. 121. Если вы будете понимать, что творится в душах преуспевающих людей, вы перестанете им завидовать. 122. Чужие мысли должны лежать в фундаменте твоего здания, а не на его крыше. 123. Будь искренним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 а то ценное, что у них еще оставалось, постепенно хереет или, по крайней мере, не развивается. Тем, кто заботится о том, как они выглядят в глазах других, истеричным натурам. Рекомендую прочесть следующую мысль Шопенгауэра. Один занят больше впечатлением, которое он производит на других. Другой больше впечатлением, которое производят на него другие. У первого, субъективное настроение, у второго – объективное. Первый по своему существованию больше простое представление, второй – больше представляющий. Итак, будь искренним и будешь привлекательным. 124. Лучше думать, что случайно обладал потерянным благом, чем закономерно потерял его. 125. Цени то, что у тебя есть а не то, чего нет. 126. Хочешь поумнеть – похудей. Полным людям афоризм не понравился. А зря. Когда человек теряет в весе, то эта потеря идет в основном за счет жировой ткани. Доля мозга в организме становится больше. А ведь у детей доля мозга по сравнению с весом всего тела больше, хотя масса мозга меньше. И хотя мышление у них не развито, глупых поступков они не совершают. Я имею привычку записывать мысли на бумагу, которая находится у меня под рукой, как только они у меня появляются. Так вот, когда я стал переписывать этот афоризм в компьютер, то заметил, что записано у меня «хочешь похудеть? Поумей». Мне кажется, что эта мысль еще глубже. Многие стараются похудеть, Но мало кто старается поумнеть. Почему-то умом своим большинство людей довольны. Но ведь если бы они поумнели, то, я думаю, нашли бы способ похудеть. Кажется, я нашел способ придумывания афоризма. Менять слова местами. Кстати, когда человек умнеет, то больше думает творчески. То есть продуцирует свои мысли, а не произносит чужие. А в такие минуты в кровь выбрасываются энфадрины, которые, как известно, уменьшают аппетит. Кроме того, когда ты поумнел, тебе все стало ясно, ты принимаешь действительность более спокойно, а известно, что когда на душе тревожно, то аппетит резко возрастает. Итак, хочешь похудеть – поумней. 127. Хочешь быть всегда модным – Стань законодателем моды. Что такое мода? По большому счету, это подражание другим. Ведь стараясь быть похожим на другого, в худшем случае ты уничтожаешь себя, в лучшем – корежишь. И зачем тебе равняться на другого? Лучше равняйся на самого себя. Тогда ты всегда будешь по моде одет, подстрижен, у тебя будет самая модная мебель и самый модный автомобиль. Если уж людям надо равняться на кого-то, то пусть лучше равняются на тебя. Три дня назад я сменил моду на прическу. Под стриса, А неделю назад – моду на обувь. Надел другие туфли. Самая лучшая мода, когда ты делаешь, носишь, ешь и тому подобное то, что тебе нравится. Не волнуйся, один не останешься. Что бы ты ни делал, Что бы ни носил, что бы ни ел, кому-то это понравится, а кому-то нет. Так не лучше ли делать то, что нравится тебе? Хотя бы один человек, ты сам, будет доволен. И если мы должны заботиться о ближнем, то кто к нам ближе всего? Разве не мы сами? Неужели мы не заслужили того, чтобы о нас заботились? И зачем нам затруднять других с заботами о себе? Не лучше ли позаботиться о себе самому и разгрузить тем самым тех, кого мы любим? Ведь мы хотим, чтобы нас любили самих по себе. Так для чего же мы стараемся предстать перед теми, на чью любовь мы рассчитываем, какими-то другими, а не такими, какие мы есть? Если они полюбят нас не такими, какие мы есть, а такими, какими мы представляемся, то нас ли они полюбили? Ведь обманывая другого, мы в конце концов Обманываем самих себя. Кстати, неужели ваши друзья столь беспомощны, что не смогут позаботиться о себе сами? Прервите чтение и постарайтесь дать ответы на эти вопросы. Может быть, вам станут понятнее причины ваших несчастий. Может быть, это потому, что вы стараетесь следовать моде, я имею в виду не только моду на одежду, но и моду на еду, мысли, поступки, лекарства и тому подобное. Ведь если вы не законодатель моды, то все это вам подойдет только приблизительно. Ведь вы созданы в одном экземпляре. Итак, хочешь всегда быть модным, стань законодателем моды. 128. Если ты стал тем, кем хотел стать, то ты счастлив. Если ответ отрицательный, задай себе еще один вопрос. Что мне для этого следует сделать? Ответ будет программой действий. 129. Почувствовал себя обиженным, подумай, нет ли в тебе того, в чем тебя обвинили. 130. Писать следует так, чтобы невозможно было законспектировать. Эта мысль возникла у меня, когда я читал одну из работ Аристотеля по риторике. В ней было около 17 страниц. Работа показалась мне очень интересной. Я решил ее законспектировать, а в результате просто переписал. Мы помогаем налаживать семейные и любовные отношения. Наши подопечные пишут своим партнерам письма, которые в объеме иногда достигают 20 страниц. После редактирования остается полторы. И то одну страницу мы диктуем. Смотри раздел ⁇ Амортизационные письма ⁇ Итак, писать следует так чтобы невозможно было законспектировать. 131. Работай на себя. Когда ты работаешь на кого-то, то не хватает времени на себя. Когда ты работаешь на себя, то не хватает времени работать на кого-то. И зачем тебе работать на кого-то или жить для кого-то? Если этот человек достойный, то он не примет этой жертвы. Он и сам может о себе позаботиться. А если недостойный, то стоит ли ему посвящать свою жизнь. Итак, работай на себя. 132. Пить перестанешь, человеком станешь. Памятка для пьющего и алкоголика. Человек отличается от животного разумом. Прежде всего, алкоголь отшибает разум. И, следовательно, на момент опьянения человека человеком считать нельзя. Женщина если она вступает в сексуальные отношения с пьяным, занимается садомией. Садомия или зоофилия – это вид сексуального извращения, при котором сексуальным объектом становится не человек противоположного пола, а какое-нибудь животное. Женщинам я советую не иметь сексуальных отношений со своим партнером, пока он не протрезвится, а мужчине дать себе за рук не подходить к своей сексуальной партнерше в состоянии опьянения. Во-первых, если она настоящая женщина, то она тебе откажет. А если что-то получится, то это будет уже не секс, а изнасилование. А если не откажет, то после протрезвления потеряешь к ней уважение. Ибо недостойно уважения женщина, которая занимается сексом с животными. Итак, пить перестанешь, человеком станешь. 133. Найди в бране элемент похвалы. И успокойся. Раз меня ругают, значит, я фигура значительная, значит, я могу сделать то, чего еще не сделал. Послушай, за что тебя ругают, и ты узнаешь, какие надежды возлагают на тебя люди. Вот как успокоился мой подопечный, когда стал пользоваться этим правилом. Меня, например, заведующий кафедрой ругает за то, что я до сих пор не защитил докторскую диссертацию, не дописал учебник не организовал в области методический центр, издатель – за то, что я мало пишу, жена – за то, что я мало занимаюсь с ней сексом. Следовательно, заведующий не сомневается в моем научном потенциале, издатель – в писательском мастерстве, а жена – в сексуальных возможностях. Думаю, что это способствовало тому, что в конце концов я защитил докторскую диссертацию, дописал учебник, организовал центр и стал Чаще заниматься сексом с женой к моему большому удовольствию. Итак, найди в бране элемент похвалы и успокойся. 134. Желай, чтобы к тебе относились так, как хорошая доярка относится к своей дойной корове или как фанатик-автолюбитель к своему автомобилю. 135. Не склоняйтесь перед влечениями, а удовлетворяйте их справедливые требования. 136. Будь вождем для самого себя. 137. Если я боюсь порвать с кем-нибудь, когда обстоятельства этого требуют, я нуль, который не хочет стать единицей. 138. Истинное творчество возможно на вершине горы знаний, созданной другими, иначе оно превратится в изобретение колеса или открытие Америки, в общем, в творчество для себя. 139. Старайся узнать человека, а не его гороскоп. 140. Хочешь стать добрее – добейся успеха. 141. Если научишься выносить ближних, легче станет выносить себя. 142. Женитесь на одной, но плодотворной идее. Оплодотворите ее своим вдохновением, и она нарожает вам массу новых идей,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 Если вы хорошо думаете о себе, зачем же вам нужно, чтобы еще кто-то хорошо думал о вас? 145. Если не исполняешь законов, то лучше, когда ты их и не знаешь. Тогда расплата для тебя наступает после, а так еще и до. 146. Следует бояться нарушать законы, но только этого и следует бояться. 147. Люби и действуй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 Заведующему кафедрой, который не пустил его в аспирантуру, руководителям, которые не пускали на административные должности. Правда, он понял это через 20 лет, когда выяснилось, что эти девушки оказались довольно мерзкими женщинами. Отсутствие медали закалило его при поступлении в ВУЗ, неприем в аспирантуру оградил от занятия очень непрестижной специальностью, а не допуск к административной должности, превратил его в видного исследователя и писателя. Итак, отнесись к несчастью с благодарностью, как к добру. 149. Плыви по течению, ибо, как говорили древние, когда видишь, что обстоятельства не благоприятствуют тебе, то ты не сопротивляйся, а предоставив естественному ходу, потому что кто идет против обстоятельств, делает рабум их, а кто покоряется им... Делается их господином. 150. Когда человека преследуют болезни, он должен тщательно исследовать свои поступки. Если же он в своих поступках не нашел ничего предосудительного, то должен думать, что остановился в своем росте и развитии. А это самый страшный грех. Ты обманываешь себя и Бога. Мы разработали технику беседы со своим организмом, который болезненными симптомами сигнализирует нам о нашем неправильном поведении. Нужно просто перечислять все свои действия и намерения. Как только попадешь в цель, так организм сразу же даст сигнал в виде ослабления беспокоящего тебя симптома. Или вообще почувствуешь общее облегчение или просветление, а иногда что-то вроде блаженного покоя. А вот пример такого разговора. Один из моих подопечных, ставший с помощью работы над собой благополучным человеком как в профессиональном плане, так и в личностном. Через несколько лет он понял, что учреждение, в котором он работал, не имеют условий для его личностного роста. Просто не было необходимого для него оборудования и приобрести его не было возможности. Ему следовало бы оттуда уволиться, но проработал он там много лет. Собственно, всю жизнь. Больше он нигде не работал. Сослуживцы к нему относились великолепно и просили немного подождать и потерпеть. Его приглашали в другие места. Так прошло почти 4 года. Затем у него появились экстрасистолы, перебои в сердечном ритме. Он к ним отнесся относительно спокойно и продолжал работать. Количество экстрасистов становилось все больше. Чтобы как-то заглушить свою тоску, по невозможности продолжать исследования, Он стал много заниматься общественной работой, загрузил себя другими ненужными делами. Но количество экстрасистов становилось все больше и больше. Года через три он обратился за помощью ко мне. Я предложил ему перебирать все, что он сделал и все, что намеревался сделать, но не сделал. Как только он упомянул намерение уволиться с работы, количество экстрасистов стало заметно меньше, но он решил еще потерпеть. Их количество сразу же увеличилось. После нескольких дней колебаний он объявил о своем решении. Ему сразу стало легче. Последовали уговоры. У него опять начались внутренние сомнения. Опять стало хуже. Но как только он решился и отнес заявление, то у него экстрасистовы сразу же прекратились. Его продолжали уговаривать остаться. Но он был непреклонен. Он понял что в таких условиях он работать уже не сможет. В конце концов его рассчитали. В другом месте ему удалось сделать все, что он наметил. Экстрасистовы прекратились, что вызвало удивление врачей-терапевтов, у которых он консультировался. Один из них сказал, что надеялся на их уменьшение, но такого он не ожидал. Вот уже три года экстрасистов нет, хотя раньше их число доходило до 13 тысяч в сутки. Итак, когда человека преследует болезни, он должен тщательно исследовать свои поступки. 151. Необходима твердость духа в несчастье, но еще более в счастье. 152. Пока ты учишься, ты молод, по крайней мере чувствуешь себя молодым. 153. Занимайся делами молодежи и будешь чувствовать себя молодым. 154 Помни, что труд для развития своей души это всегда труд для себя. 155 Кайса и тогда, когда согрешил против самого себя. 156 Ты можешь считать себя профессионалом, когда свое дело ты делаешь блестяще, получая удовольствие и не испытывая никакого напряжения. А если испытываешь. Значит, еще учишься. 157. Раз тебя запрограммировали по образу и подобию Бога, то и стань богоподобным, и помни все время, что ты не Бог, как бы тебя ни расхваливали. 158. Не старайся произвести сильное впечатление, ибо, как сказал Шопенгауэр, сильное впечатление можно произвести только на простолюдинов и невежд. Причина этому – их малодушие и непонимание сути вещей. 159. Веди себя дома, как в гостях, общайся с женой, как с невестой, а с подчиненными, как с начальником, с учениками, как с учителями. 160. Не изменяй. А если изменяешь, то не попадайся. А если попался, то не сознавайся. А если сознаешься то сознавайся в деловых контактах, но не в сексуальных. В крайнем случае, ссылайся на то, что был в состоянии нарушенного сознания и ничего не помнишь. 161. Помни, что самый лучший свет – свет собственного ума. Он освещает и снаружи, и внутри. 162. Хочешь причинить вред кому-нибудь? Хвали его, и ты натравишь на него врагов своих. 163. Хочешь жить спокойно? Не давай слова, что сохранишь тайну. Хочешь жить спокойно? Отказывайся брать тайну на хранение. 164. Подумай, кому мстишь? Не унижаешь ли ты этим себя? 165. Откажись от мщения, и у тебя появится огромный энергетический резерв. 166. Стремиться к победе надо над теми врагами, которые сидят в тебе самом. Враги эти суть, правила и принципы, не соответствующие ни нашей природе, ни ситуации, но тиранически управляющие нами и живущие за наш счет, оставляя нам одни объедки. 167. Грызи гранит науки, а не глотку своему ближнему, если уж хочется что-то грызть. 168. Когда у тебя отнимают, не огорчайся, а считай, что совершил благотворительность. 169. Нужно не производить впечатление, а выражать себя. 170. Не жди и не надейся, а действуй. Обязательно что-нибудь да получишь. 171. Если ты заболел, значит сбился с пути, а болезнь собирается поставить тебя на путь истинный. Поэтому после болезни веди себя хоть в чем-то так, как вел себя во время болезни. Поэтому хотя бы не нарушай режим. 172. После того, как подумал, сделай хоть что-нибудь. Но хотя бы запиши свои намерения, а то потом забудешь. 173. Раздражайся, видя повторы в этой книге, ибо раздражение улучшает запоминание. 174. Если слова не проникают в сердце, то это одно слово словоговорение, поэтому во время обучения открой не только уши, но и сердца своих учеников. 175. Старайся выполнить но не старайся произвести хорошее впечатление при выполнении. На дело сил всегда хватит. Усилия на впечатление всегда приводят к излишней трате энергии. В результате дело страдает, а впечатление портится. 176. Не жалуйся. Но если очень хочешь пожаловаться, то пожалуйся листу бумаги. Ответа на жалобу ты не получишь. Но ты хотя бы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 то есть его творчеством. Итак, не бойся ошибиться. Ошибки – не грехи. Иногда ошибки – это способы создания чего-то нового, возможно, творчески нового. 178. Когда один – думай, когда с кем-то – чувствуй и действуй. 179. Не можешь управлять собою, Не сможешь управлять и другими. 180. Хочешь стать счастливым? Сделай хоть что-нибудь. 181. Если ты не чувствуешь себя первым, то стараешься им быть. 182. До того, как ты сам не разобрался, что тебе нужно, и не принял решение, берегись любых помощников. Без этого условия помощники превращаются в сообщников обещающих нечто для ничто. Они обкрадывают вас, поддерживая вашу зависимость и неразвитость. 183. Где живешь, там и живи. 184. Не воюй, а если воюешь, то воюй на чужой территории. Ты уйдешь, твой образ останется. 185. Живи, где дворец раскрылся по мотивам сказок. Герой, не выдержав запрета, открыл дворец на привале. В результате получился дворец. Он очень переживал, что не смог его опять переместить в дворец и развернуть уже на родине. Злой волшебник помог ему, но взамен забрал у него сына. В жизни так тоже бывает, когда человек уже не помещается в старом месте. Нет было волиться переехать в другой город а может быть даже и страну. Оттуда ведь тоже можно помогать своим близким. Итак, живи, где дворец раскрылся. 186. Главное – чувствовать себя королем, а не быть на королевской должности. 187. Делай, что хочешь, и не спрашивай разрешений. Вдруг откажут. 188. При сомнениях лучше себя переоценить, чем недооценить. 189. Прежде чем познакомиться с другими, познакомься с собой. 190. Не давай своему таланту умереть, умрешь вместе с ним. Афоризм одной из моих учениц. 191. Если в выгодном деле не видишь перспективы, не меняй дело, а меняй перспективу. Цель. 192. Иногда, чтобы завоевать, лучше сдаться. Пример. Один наш подопечный... Вместо того, чтобы бороться с конкурентом, объединил свою компанию с более крупной, став там одним из заместителей. Используя психологию управления, вскоре он стал первым лицом укрупненной компании. Итак, иногда, чтобы завоевать, лучше сдаться. 193. Нет своих мыслей, пользуйся чужими. Но обязательно перевари их, потом придут и свои.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 Не относится ли это и к тебе? 196. Когда обижаешься, подумай, нет ли в тебе тех отрицательных качеств, в которых тебя обвиняют? Если нет, то почему ты обижаешься? Ведь это речь не о тебе, это о ком-то другом. 197. Беспокойтесь о деле, а не о месте жительства. Станьте королем, и будете жить в столице, ибо место вашего жительства и будет столицей мира. Ибо центр моего мира там, где я нахожусь сейчас, и не столько телом, сколько душой. 198. Сравняйтесь с человеком, которого ненавидите и которому завидуете. Перестанете и завидовать, и ненавидеть. 199. Добавь ума упрямству, получится настойчивость. 200. Добавь ума скупости, получится Бережливость. 201. Добавь ума отчаянности, получится храбрость. 202. Добейся успеха, пройдут обиды. Мои успехи затмили мои обиды, сказала одна из участниц моих семинаров. 203. Критикуй только то, чем владеешь сам. Можешь гипнотизировать? Критикуй гипноз. Можешь писать? Критикуй книги. Можешь проводить тренинги – критикуй тренинги. Но лучше критиковать свои работы, чем чужие. Из чужих лучше извлекать полезное. 204. Собирай факты, а не мнение. Мнение составляй свое. После анализа фактов. 205. Поступай как хочешь. Делай как можешь. 206. Знай свое место и всегда будешь первым. 207. Высовывайся там, где не стригут. 208. Избавиться от страха и тревоги можно, повысив свою компетентность. 209. Ухаживая за женщиной, помни, что тому, кто много выкладывает до, нечего будет выкладывать после. 210. Можно?